Глава 31. Планы на жизнь. Потом спросил, когда пойдем подавать заявление в ЗАГС? «Давай немного подождем, ты же только с рейса пришел», — она засмеялась. «Отдышись, хоть а то я слышала, моряки за время рейса утрачивают социальные навыки, совсем не понимают, что делают». «Хорошо», — сказал он, — «давай подумаем о социальном и насущном». Я предлагаю оплатить квартиру на год вперед. Целый год мы не будем думать о жилье. Скажи своей Ленке, пусть приходит хозяин». Ленкин муж тут же прибежал за деньгами. Он прыгал от счастья, узнав, что ему попались такие серьезные и такие обеспеченные жильцы. Прошлись по магазинам, обновили гардероб. Но все равно денег оставалось еще очень много. «Давай слетаем в гости к моим родителям», — предложил Денис. Оксана обрадовалась. Хорошо бы сменить обстановку и познакомиться с новой роднёй перед свадьбой. А главное, у них все серьезно, и, наконец, в ее неустроенной жизни наступит спокойствие и стабильность». «Я даже не верю, что все это реально со мной происходит», — сказала она Денису. «Я так счастлива, так счастлива, что мне хочется летать». «Ну вот и полетим», — он тоже улыбался счастливой улыбкой, какая бывает только у влюбленного мужчины. «Ну, хорошо. Я позвоню и отпрошусь с работы», — сказала Оксана. Он съездил за билетами и ушел в порт по своим делам, оформить отпуск. «Иди, Денис, я пока буду собирать чемодан». Вещей оказалось немного. Собранный чемодан оказался полупустым. Оксана подумала. «Нужно прикупить ещё икры и красные рыбы, обычные подарки, которые везут с Сахалина». Собирая вещи Дениса, случайно она обнаружила письма. Адресат был все тот же, та девушка, которая ждет капитана. «Наверное, ничего страшного, если я его прочитаю», — подумала она и постаралась немного себя успокоить. «Мы ведь собираемся пожениться после возвращения от его родителей». Денис говорил, чтобы не хочет, чтобы у нас были тайны друг от друга. Письмо оказалось злым, даже злобным, а последние строчки гневного послания поразили ее. «Будьте вы прокляты». «Пусть ваша любовь будет долгой, как зима в Африке, такой же белой, как прошлогодний снег, и вечной, как тающий айсберг». «Девушка отличается чрезвычайно поэтическим складом ума», подумала Оксана. «Почему ты не рассказал мне об этом письме?» спросила она Дениса, когда он вернулся. «А зачем?» Он был искренне удивлен. «Какая разница? Женюсь-то я на тебе, а не на ней». «Он ничего не понимает». Они с ним совершенно разные. Зря она нафантазировала бог весть что — воздушные замки и неземную любовь. Да разве так можно? Оксана очень остро реагировала на злобу, ненависть и боялась проклятий. Она была обижена и за себя, и за него. «И ничего так, что она нас проклинает и желает нам несчастья!» — в запальчивости воскликнула она. У нее не получилось скрыть глубокой обиды и слезы разочарования. «Езжай сам к себе на родину, а я лучше поработаю», — твердо сказала она. Он тоже сильно обиделся и не разговаривал с ней до самого вечера, но дольше выдержать не смог. «Зайчик, ну зачем ты так злишься? Ну, злой человек, понятно, что она смертельно обижена. К нам с тобой все это не имеет никакого отношения». «Затем? Потому?» Хотела бы она ответить ему, потому что все еще кровоточит мое сердце, оставленное навсегда в Ильинске, и потому что женщинам нельзя доверять, и потому что ты едешь туда, к ней, а я остаюсь здесь одна. «Хорошо», — сказала она вслух. «Давай оба поклянёмся друг другу в том, что всегда будем говорить правду. Пусть лучше будет горькая правда, чем сладкая ложь». «Клянусь». «Клянусь, клянусь, и еще сто раз клянусь. Клянусь всеми морскими чертями, якорями и своими погонами. Больше никаких недомолвок и никаких секретов». Он поднял руку вверх. «Хочешь, я даже на стульчик встану, чтобы точно клятва сработала?» Сказал он и забрался на стул. «Ну что ты гримасничаешь? На тебя совершенно невозможно злиться». Оксана уже улыбалась. «Они обязательно разрешат все недоразумения». Все у них всегда будет хорошо, лучше, чем у всех». Он все же не хотел ехать один, но Оксана настояла. Только проводив его в аэропорт, она начала раскаиваться, что отпустила его одного. Она чересчур легкомысленно. Там живет эта влюбленная девица, а у нее самой совершенно нет мозгов. Как она могла разрешить ему поехать одному? Это только она одна такая дурочка, что ни на кого смотреть не может, кроме своего Дениса. А мужчины все такие, как Серёга. Повесится им Ленка на шею, и они по доброте своей душевной не смогут устоять. Каждый день в разлуке был для нее пыткой. Как же ей не хватало милых шуточек Дениса и его зубоскальства. В голову полезли черные мысли. Как там мой Денис крутилась у нее в голове? Наверное, с этой своей встречается. Вот же змея точно повесится ему на шею, а он дурачок, добрый, слишком. Чтобы развеяться, Оксана пошла в кино. В зале кинотеатра к ней подсел молодой юноша, лет 18, на вид. «Девушка, вы такая красивая!» Оксана посмотрела на него. Он смотрел на нее такими глазами, что сразу стало понятно, он не шутит. «Я никогда не видел таких красавиц. Вы точно как актриса из этого фильма, Мэрлин Монро!» «Где-то я уже это слышала», — подумала Оксана. Она не верила в свою красоту, и каждый раз, когда ей так говорили, начинала подозревать собеседника во лжи. «Молодой человек, как вы можете такое говорить незнакомой женщине?» Юноша как-то даже обиделся. «А что, красивым женщинам нельзя говорить о том, что они красивые? Это что, преступление?» «Конечно же нет», — улыбнулась Оксана. Юноша воодушевился. «А можно я вас провожу?» «Просто провожу до дома, честное слово. Никогда прежде не видел такой красавицы. Просто посмотрю на вас». Оксана недовольным голосом сказала, «Молодой человек, я люблю другого». «Ну и что?» — сказал парень. «Я же ничего особенного от вас не прошу. Просто хочу вас до дома проводить и полюбоваться еще немного». «О, Господи!» — Оксана разозлилась. «Вы понимаете, что я даже смотреть ни на кого не могу, если я мужа своего люблю?» Неужели так сложно понять, когда сердце принадлежит другому? Какие всё же странные эти мужчины. Им что в лоб, что по лбу, всё едино. Не зря говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Молодой человек не отставал до дверей ее квартиры, и она захлопнула дверь перед его носом. Она успела полюбоваться на себя в зеркало в прихожей. И правда, молодой человек прав. Она так расцвела, когда встретила Дениса. Она бы и сама себя не узнала. Что в ней осталось от той несчастной девушки, приехавшей на Сахалин от безысходности? «Да уж, любовь преображает до неузнаваемости, наполняет внутренним светом и дарит красоту». Зазвонил телефон. «Как хорошо, что мы попросили хозяина первым делом установить телефон, хоть не нужно каждый раз ходить на переговорный пункт», похвалила себя и Дениса Оксана. «Ну как ты там? Скучаешь, зайчик?» «Мне без тебя жутко одиноко. Я завтра же вылетаю, мне без тебя плохо. Лечу к тебе», — раздался любимый и такой родной голос. От радости у нее моментально развеялись все сомнения. «Какая еще девушка с родины? Что она себе напридумывала?» Оксане стало стыдно самой за себя. Она поехала встречать его в аэропорт. Он сразу увидел ее в толпе встречающих и начал радостно махать руками. Денис схватил ее на руки, на глазах у всех, и тут же сказал «Всё, едем подавать заявление в ЗАГС. Я больше ничего не хочу ждать. Ни одного дня в своей жизни не хочу прожить без тебя. Сегодня. Сейчас». «Хорошо, только нужно позвонить твоим родителям», — сказала она. «Сейчас приедем домой, и ты им сообщишь». Он не хотел звонить один и позвал ее. Пойдём, постоишь со мной рядом, за руку меня подержишь. Вместе объявим радостное известие. Оксана, ты не поверишь, но я больше не могу отпустить тебя даже на мгновение. Она счастливо засмеялась. Но оказалось, что не все разделяют их радость. Известие родителей Дениса не обрадовало. Денис побледнел и отодвинул трубку на безопасное расстояние. Его отец так кричал, что, наверное, было слышно не только у них, но и у соседей. «Не смей этого делать, только через наш с матерью труп». Денис уже стал белее мела. Он пытался вставить хоть слово, но отец орал, как сумасшедший. «Девочка тебя всю жизнь ждет. Я, вернее, и лучшей девушки никогда не встречал, а ты нашел какую-то уборщицу с Марией и хочешь привести ее к нам домой?» Оксана слышала каждое слово и не верила, что действительно это слышит. Она лишилась дары речи, а Денис, кажется, совсем разучился разговаривать. «Спасибо, пап», — сказал он бесцветным голосом и положил трубку. «У твоего отца будет инфаркт, если мы поженимся, и ты мне никогда этого не простишь», — сказала Оксана. Она не знала, что делать, и на пару дней ушла жить к Ленке. Ленка успокаивала ее. «Да не обращай ты внимания. Все родители сумасшедшие. Наверное, так любят сыночка, что просто с ума сходит. Они ж тебя не знают, пойми ты это». «Для них ты действительно просто уборщица с морей?» Оксана сидела и плакала. «И что? Он же ездил к ним, чтобы рассказать о нас. Я ничего не понимаю».